Глава 12. Появление феи на кухне вызвало бурю эмоций. И если дворецкий по своему обыкновению прятался под невозмутимостью фамильного привидения, то на кухарку было больно смотреть. Фея же, зло улыбнувшись, гордо прошествовала к накрытому на троих столу. «Что на завтрак?» — спросила она кухарку, пока та окончательно не упала в обморок. «Творожная запеканка» прошептала бледная женщина, делая на всякий случай несколько шагов назад, и «Чай. Я буду кофе». Завтракать в компании приятнее, чем в одиночестве, не правда ли? Оглядев всех присутствующих, фея решительно взмахнула крыльями, осыпав золотой пыльцой не слишком роскошную обстановку вокруг себя. Кастрюли и сковородки заблестели чуть ярче, а герань на окне поменяла цвет с красного. На нежно-фиолетовой. Я уселась напротив и принялась за еду. Дворецкий с кухаркой могут продолжать трястись, если им так нравится, а у меня куча дел. «Ваше фейство!» — начал дворецкий. «Вы здесь! Как можно?» «С удовольствием составлю вам компанию», — прозвенел нежный колокольчик. «Всем приятного аппетита!» Однако ни дворецкий, ни кухарка так и не решили сесть за один стол с феей. «Простите?» Дверь приоткрылась как раз в тот момент, когда Грегор подал кофе, а лицо кухарки начало таки приобретать оттенок живого человека. «Энн!» Милорд Харди распорядился поехать в город, пока солнце высоко. «Отлично!» — поднялась я. «Только захвачу плащ. Плащ, шляпку и перчатки!» — норовоучительно проговорила фея, изящно приподняв чашечку с кофе. «Непременно!» — покорно кивнула я. Нравится ей всех поучать? Пусть. Пока у феи хорошее настроение, можно быть уверенной в том, что ничего не случится. В конце концов, это я притащила ее на кухню. Не хотелось бы, чтобы она отправила Грегора или кухарку? Бедняжка только в себя пришла, в Москву. Они там точно не выживут. А от вас лорд ждет документы. Рот бросил взгляд в сторону крылатой. К вечеру они должны быть готовы. Фея величественно кивнула. «Так вот, кто печатал в библиотеке». Я вспомнила про испорченные листы и поняла, откуда в волшебном создании вдруг проснулся интерес к уборке. Странно, вроде фея, а с печатной машинкой справиться не может. С другой стороны, может, не фейское это дело. Могла бы просто попросить помочь. Разве бы я отказала? Странные они, эти магичества». Может, Грегор с кухаркой правы и лучше держаться от них подальше? Тем не менее, я решила, что непременно предложу свою помощь, когда вернусь. Все-таки вчера она спасла Буклю. Заодно и посоветуюсь, что с ним делать. Не могу же я постоянно его прятать. День был прекрасным. Теплым, солнечным, оранжево-багряным. В моем мире бы сказали «бабье лето». Даже представить трудно, что еще вчера прекрасная дорожка перед замком тонула в густом, промозглом тумане, полном кровожадных призраков. Без головы и с топором. Я поежилась, чувствуя, что сердце вновь сжимается от страха. «Все в порядке?» Рут уже протягивал мне руку. «Помочь подсадить в кабину богомола?» «Да», — уверенно улыбнулась я, усаживаясь позади пилота. Машина низко парила над землей, пока мы оба сосредоточенно высматривали, где же я бросила пожитки прошлым вечером. «Вот, видите?» — радостно вскрикнул рыжий, снижаясь. «Где?» Я высунулась всем телом, крепко вцепившись в борт богомола, а когда увидела швабры и узелок с платьем, так обрадовалась, что... «Рут! Рут, смотрите! Они летят к нам!» Вещи и впрямь «Взлетели!» Плавно спикировав над машиной, они опустились прямо мне в руки. «Спасибо!» Поблагодарила я пилота, решив, что волшебство его рук дело. «Это колдовство фей», задумчиво ответил парень. До да вас! Никто из людей не мог его повторить». До да меня?» «Именно. Это сделали вы. И насколько я могу судить, совершенно неосознанно. Любопытно». «Очень любопытно. Что еще у вас получается?» «Ну, я замялась, но потом подумала и решила, сейчас или никогда. Однажды я превратила судейский парик в поросенка». «В самом деле? И как долго просуществовал фантом?» «Это... это не совсем фантом. Он... он и сейчас существует». «Остался в Данлоне?» не... «Не совсем». «Он что, в замке?» Машина покачнулась, мы едва не задели за деревья. Я уже ругала себя за то, что призналась. Что теперь будет? Да, пришлось сказать правду, и я без него не останусь. «Почему вы не сказали об этом лорду?» «Я... ну... не переживайте, Энн, я все улажу». Думаю, хозяин скорее обрадуется, чем рассердится». «Обрадуется?» «Магические возможности скользящих — одна из основных целей его исследований. Интересно было бы сравнить вашу магию с фейской». «Ну, фея у нас есть», — улыбнулась я, внутренне ликуя от того, что проблему с буклей удалось решить. «Раз рыжий обещает, что лорд Харди нас не выгонит, значит, все в порядке». «Нет». — покачал головой рот, Фею отошлют. — Почему? — Ни ее ранг, ни статус хозяину не подходят, Да и не знает она ничего толком. — Но ее отправили к вам. — Не знаю почему, но я очень испугалась. — Да, фея, отправившая меня сюда, не подарок, но за последнее время мы с ней не то чтобы сблизились, конечно, но я спасла ее, она, Буклю. Не хотелось бы, чтобы с ней что-нибудь случилось. Отбывать какое-то пригрешение, мы не исправительное заведение. Нам работать надо. Мне почему-то показалось, что Рот говорит не столько от себя, сколько повторяет слова лорда. Мы забрали портьеры. Прачки постарались на славу. Бархат оказался насыщенного бирюзового цвета, а запах лаванды кружил голову. На станции написали заявление о пропавшем чемодане и вернулись в замок в полном молчании. Каждый думал о своем. Войдя в библиотеку, я с удивлением обнаружила, что там чисто, не пылинки. Наверное, фея применила магию. Представить, что все книги крылатая оттерла от пыли собственноручно, не получалось. «Добрый день». Поприветствовала я ее, делая вид, что не замечаю отчаянных, но безуспешных попыток приручить печатную машинку. «Да, это вам не крыльями хлопать». Сосредоточенная и злая, без пяти минут разжалованная секретарша лорда Харди водила пальчиком по клавишам в поисках нужной буквы. Наконец она наткнула в нее, пробив бумагу насквозь. «Помочь?» «Буду признательно. ответили мне «так» словно делали величайшие одолжения Впрочем, другого я и не ожидала. Такой уж у нее, а у феи, характер. Может, это побочный эффект от золотой пыльцы? Кто знает. Я в любом случае решила, что помогу. Поэтому, вставив новый лист бумаги, принялась за дело. И часа не прошло, как все было готово. Часть отчетов предназначалась Министерству обороны про Джека-потрошителя — Часть Министерству финансов. Как у вас ловко получается! Выдохнула фея, почти с благодарностью. Люблю печатать, улыбнулась я ей. Руд сказал, что все уладит. Я рассказывала букле о нашем срыжем разговоре, любуясь танцующими завитками белого парика, что кружились над поросенком. Это всегда происходило, когда порождение моей странной и, увы, неконтролируемой магии пребывало в глубокой задумчивости. «Хорошо», — кивнул мини-пик, — «вечно прятаться весьма скучно. Вспомни еще раз, что рыжий говорил о фее». «Что-то про статус. Я попыталась напрячь память. Не то она чего-то не знает, не то не умеет. Печатает она действительно из рук вон плохо». Еще он говорил о каких-то исследованиях и о том, что она им не подходит. Что? Не нравится мне это. С феей явно что-то не так. Она не похожа на остальных. Ну, я остальных и вовсе не видела. Ты нет. Зато я успел повидать многое. Во-первых, чтобы фею отправили отбывать наказание, такой приговор могли выдвинуть только сами феи потому как никто другой права не имеет их судить. И если феям что-то в ней не нравится, то... То что? Не знаю, вздохнул Букля. Ничего хорошего боюсь. Есть у меня одно предположение на сей счет. Вот только... Что он имел в виду, я так и не узнала. Потому что за окном послышался странный шум. Мы оба, не изговариваясь, бросились к окну, да так и застыли. Во двор замка въезжал роскошный экипаж. Подковы гнедых жеребцов, звонко и слаженно цокали по брусчатке. На головах роскошные плюмажи, гривы перевиты золотыми нитями с жемчугом. Окна лакированного экипажа плотно задернуты бордовым бархатом. «Как думаешь, кто это?» — прошептала я в кудрявое ухо. «Кто-то...» очень высокопоставленный и скрытный, шепотом добавила я, наблюдая за тем, как во двор бесшумной походкой скользнул Грегор с зажженным факелом в одной руке и огромным, черным, как ночь, зонтом в другой. Дождя не было, но не было видно и того, кто приехал. Гигантских размеров зонт почти полностью скрывал фигуру таинственной гостьи. Это была дама. Я успела разглядеть затянутую в перчатку изящную кисть, поддерживающую платье. Едва Грегор с полночной визитершей скрылись в замке, экипаж медленно развернулся и исчез в густом тумане. Кто же это? Очередной призрак? Не похоже. Призраков в отражениях не жалуют. Они опасны. Уж что-что, а это было ясно как дважды два. Пошли! Букля бросился к двери. Я за ним. Куда? Тихо ты. Спрячемся и подслушаем, о чем они с лордом будут говорить. Ты уверен, что приехали к чудовищу? Пораскинь мозгами, Бестолыч. По всему видно, персона важная. Так? Так. Ну, и к кому она приехала? К Грегору, кухарке, фее, которую вышвырнут из замка не сегодня-завтра. Или, может, к тебе, рыжая Энни? Ну... Может, к тебе? Бенджамин Ульрих Клементий, Лаврентий Ясновидящий. Крошечные глазки-бусинки смотрели на меня так долго и внимательно, что я уже начала обдумывать, как буду извиняться. Я же не со зла. Просто он тоже хорош, вечно называет бестолочью. Когда я уже совсем была отчаялась, Букля, сжалившись, хрюкнул. Знаешь, что мне в тебе нравится? Даже не представляю. Чувство юмора. В отражениях ценят подобные вещи. Скорее, здесь без них не выживают. Поторапливайся, бестолочь. Не то пропустим все самое интересное. Мы притаились за дверью кабинета лорда Харди. Фигуры лорда и гостья наполовину были скрыты спинками мягких глубоких кресел. Сразу вспомнилась бессмертная экранизация Шерлока Холмса. «Ваше Величество!» Пробормотал лорд Харди и смолк, ожидая, пока Грегор поставит под нос на чайный столик. Звук разливаемого напитка. Звон серебряных ложечек о фарфор. Треск горящих поленьев. «Докладывайте, лорд Харди. Два случая нападения призраков. Два, понимаете?» «Защита Темзы. Дала Лабреш? «Нет, невозможно. Темза запечатана на совесть». «Дело в другом. В чем, не знаю, но совершенно очевидно, что призраки попадают в отражение иным способом». Голос королевы был холоден, надменен, но в нем так явно сквозила искренняя обеспокоенность положением дел, что внутри все сжалось. Я мало что понимала из этого более чем странного разговора. Но сама атмосфера диалога захватывала, словно смотришь на ночь детектив. «Будто завтра выходной. Тебе никуда не нужно. Ты в кровати с чипсами и... все». «Хватит. Не то тоска по родному миру захватит, и я пропущу все самое интересное». «Хотя бы с кем именно мы имеем дело? Вам известно?» «Единственное, что нам известно, Ваше Величество. Призраки охотятся на фей. Я просил прислать фею для исследований. Насколько мне известно, Ваша просьба удовлетворена и в срок. Формально, Ваше Величество? Формально, да. Но она не владеет собственной магией. Где вы вообще откопали столь странный экземпляр? Это скользящая, которую прислали за какую-то провинность в качестве горничной, и там может, больше. Откопала? Лорд Харди, вы забываетесь? Прошу меня простить, Ваше Величество. Однако ситуация слишком серьезна. Так делайте же что-нибудь. У вас есть все для этого. Нужно дополнительное финансирование, сообщайте. Безопасность подданных превыше всего. Я прошу прислать мне фею. Ту, что... Лорд Харди, у вас есть все, чтобы продолжать работу. Вам прислали кандидатку. Ту, что выбрал совет фей. Надеюсь... Вы не настолько глупы, чтобы пытаться оспорить его решение. Дама встала. В камине бесилось пламя, но жарко в кабинете лорда было вовсе не от этого. Хозяин замка склонился над протянутой рукой ее величества. Я лишь на мгновение поймала его гневный взгляд, но этого было достаточно, чтобы вздрогнуть всем телом и... Дверь. С предательским скрипом открылась, и я предстала перед королевой и лордом во всей красе. Букля успел скрыться, а я не успела, бестолочь рыжая. Ох, что теперь будет? Это она? Королева вновь опустилась в кресло. Подойди сюда. В ее голосе и облике не было ни гнева, ни раздражения, скорее любопытство поэтому я решила, сделаю, как велят, и будь что будет. Главное, не смотреть лорду в глаза. «Сядь», — предложила королева, и я уселась в кресло лорда Харди, повинуясь его жесту. Вовремя, потому как ноги буквально подкашивались, а сердце перепуганной птицей трепыхалось в груди. «Как же я так глупо попалась!» Засмотрелась на лорда. Чудовище стояло у камина и не сводило с меня того самого гневного, пылающего взгляда, из-за которого я и оказалась здесь. Подумать только. Передо мной сама королева. Королева Витта. Как все в отражении Лондона викторианской эпохи, имя ее было чуть-чуть искажено. «Как тебя зовут?» Голос властный, надменный но при этом мягкий и вкрадчивый. Убийственное сочетание. Энфайер, Ваше Величество, я набралась храбрости и подняла голову. В конце концов, разговаривать с человеком и смотреть в пол — это неприлично. А уж при самой королеве тем более. Внешне гостья лорда Харди была вовсе не похожа на портреты настоящей королевы Виктории. Настолько что я едва сдержала удивление. Стройная, хрупкая. Вспомним королеву Викторию, которая даже во времена цветущей юности субтильностью, мягко говоря, не отличалась. Только волосы, пожалуй, похожи. Гладкие, темные и блестящие. Наверное, они были умопомрачительной длины. Иначе такой объемной замысловатой прически точно бы не получилось. Хотя, кто знает. Может, это шиньон. Вон какой роскошный у судьи был парик, пока не захрюкал. Улыбнулась собственным мыслям и тут же опустила взгляд, утонув в темно-синем бархате королевского платья. Я рада, что у вас хорошее настроение. Королева Витта откинулась на спинку кресла. В карих глазах плясали огоньки. От пламени камина, наверное. Или просто от любопытства. Ситуация ее явно забавляла. И тут я поняла, на кого похожа правительница, отражающего старую добрую Англию мира, на Одри Хепберн в римских каникулах, ну вылитая. Итак, расскажите, как вы попали в Данлан. Я? Я неясно выразилась. Простите, Ваше Величество, я... я просто... Упала со стремянки. Шторы хотела повесить в... э в замке. маленьком таком замке. Собственном? Ну, можно сказать и так. То есть вы не были горничной? Наверное, все-таки была. Отчасти. Ладно, оставим это. Как именно вы скользнули в отражение? Я же говорю, упала. С лестницы. Вы владеете магией? «Кажется, да. Только я о ней совсем ничего не знаю. Все как-то само собой получается. Неожиданно». «Ваше Величество!» — подал голос лорд Харди. «Боюсь, так вы ничего не добьетесь. Я разберусь, и когда...» «Конечно, разберетесь!» — холодно отрезала королева. «Разберетесь и как можно скорей А сейчас приведите фею». Прекрасная Витта внимательно посмотрела лорду в глаза. «Ту самую, что сейчас находится у вас. Мне известно, именно она имеет непосредственное отношение к тому, что мы имеем удовольствие лицезреть в вашем замке горничную. Кстати, как пыль. исчезла, ваше величество. Вы сами могли в этом убедиться. Причина в ее магии?» Королева едва заметно кивнула в мою сторону. Конечно, я служанка, да еще и сосланная из-за проблем с законом к чудовищу. Не стоило ожидать, что мне в ноги будут кланяться, тем более королевы. Но если честно, обидно, все-таки я человек. И хотя все здесь живущие, подданные Ее Величество Витты, но я же не... Хотя ладно, мне это что? Надо им разбираться, что за магия у меня такая. Пусть тебе разбираются. Надоели они мне тут все, сил нет». Спустя пару минут в кабинет бесшумно, как всегда, вошел Грегор и объявил «Фея, ваше величество!». Воинственно жужжа крыльями, фея буквально вынырнула из облака золотой пыли. Очень хотелось поаплодировать, но я сдержалась. Королева Витта едва заметно побледнела однако ни один мускул не дрогнул на ее лице. Вот это выдержка! Даже я понимала, что появление, затмевающее своей красочностью факт присутствия самой монаршей особы, почти оскорбление. С другой стороны, Букля что-то говорил о том, что крылатые официально никому не подчиняются. Что ж, похоже, так оно и есть. Лорд Харди сделал знак дворецкому, И тот принёс еще один стул. Фея изящно опустилась на него, расправив складки платья. «Мне известно, что именно вы причастны к несанкционированному появлению Энфаер в отражении», — начала королева. «Объяснитесь?» «Мне пришлось». Фея пожала плечами. «У вас был приказ? На кого вы работаете?» «Ни на кого. Девушка летела с такой высоты, что не открой я портал». Она сломала бы себе шею. Я поежилась. Ничего себе! Выходит, она спасла мне жизнь? Я ее тоже, но даже если считать, что мы квиты, непременно нужно придумать, как ей помочь. Королева явно недовольна. И что-то мне подсказывало, не кончится добром этот странный разговор. Лично я вообще ничего не понимаю. Вся надежда на Буклю. Он наверняка подслушивает и уж точно разберется. Он мой фамильяр, а у меня магия, так-то. Допустим, королева взяла чашечку и сделала глоток так изящно, что у меня сердце зашлось. Допустим, вы поступили благородно. Хотелось бы знать, как вы сами попали в иной мир. Неотраженный мир, смею заметить. Так вышло. В кабинете... Повисла пауза. Только треск горящих поленьев, да долгий испытывающий взгляд лорда Харди на меня.